Долго заставили себя ждать полномочные. Мы уже давно расхаживали поюту и по пашканцам, раза по два бегали к камузу съесть по горячему пирожку или по котлетке, а их все нет. В первом часу, наконец, от берега тронулась целая флотилия к нам. Посреди пятидесяти или шестидесяти лодок медленно плыли две огромные крытые лодки или барки, как два гроба, обтянутые, как гробы же красной материей, утыканные золочеными луками, стрелами, пиками и булавами. Лодки были в два этажа, с галереей для грибцов. Вверху помещалась свита, внизу сами полномочные. Множество мелких лодок вело большие на буксире. На носу большой лодки стоял японец, с какой-то белой метёлкой и, махая ею, управлял буксиром под медный звук гонга и криков. Шум был страшный. Оба гроба пристали к парадному трапу и стали рядом. Баниосы, переводчики поползли, как из мешка, и затопили палубу. За ними вышло до 60 человек караула. Японцы не хотели уступать нам в церемониале. Для угощения свиты и людей и для соблюдения порядка назначено было несколько офицеров. Наконец, вышли и полномочные. Пассиет и я встретили их при входе, адмирал у дверей своей каюты. На шканце был вызван караул с музыкой. Им предложили посмотреть фрегат, и они с удовольствием согласились. Я никак не думал, чтобы старик приехал. Куда бы кажется ему, а он оказал удивительную бодрость, обошел палубы, спустился в самую нижнюю, в арсенал и не обнаруживал никаких признаков усталости. Они на всем останавливались, расспрашивали, и если находили что-нибудь покрытое или завешенное, приподнимали и спрашивали, что там такое, зачем. И их повели в адмиральскую каюту. Она была очень ярко убрана, стены в ней или по морскому переборке и двери были красного дерева, пол или палуба, устлан ковром, на окнах красные и зеленые драпри. Для четырех полномочных приготовлен был широкий и невысокий диван, покрытый пестрыми английскими коврами. Посидев несколько минут, все пошли наверх, в палатку. Полномочные вели себя как тонкие, век жившие в свете люди. Все должно было поражать их, не видавших никогда европейского судна, мебели, украшений. Что шаг, то новое для них. Они сознались в этом на другой день, но тут не показали ни жестом, ни взглядом Удивление или восторга? Музыку они тоже слышали в первый раз, и только один из них качал головою в такт, как делают у нас меломаны, сидя в опере. Им подали чай. Между тем вся команда выстроилась на палубе. Началось учение ружьем. Потом маршировка. 400 человек маршировали вокруг мачт от Юта до Бака и обратно. Но всего эффектнее было, когда пробили тревогу. Из всех люков сыпались люди и разбегались, как мыши, по своим направлениям, каждый к своему орудию. Я уж привык к этому, но и мне зрелище это показалось интересно. А людям, не видавшим никогда ничего подобного, им показали действия орудиями. Они благодарили адмирала и попросили поблагодарить людей, «Спасибо, ребята!» — сказал адмирал. «Рады стараться!» — раздалось 400 голосов. «Опять эффект!» Накрыли столы. Для полномочных и церемоний в гостиной адмиральской каюты. За другим столом сидел адмирал и трое нас. В столовой посадили 11 человек свиты и полномочных и еще 10 человек в кают-компании. Для караула отведено было место в батарейной палубе. Хотя японцы и просили устроить обед на европейский лад, однако ж нельзя было заставить их есть вилками и ножами. И потому наделали палочек. Хлеба они не едят, и им беспрестанно ставили горячий рис. Старелок они тоже не привыкли есть. Им подавали суп и уху в чайных чашках. В столовой, где обедала свита, на столе расставлены были тарелки с вареньем и пирожным. Гости начали с этого и до супа уничтожили все сладкие пирожки и конфеты, полагая, что если поставлено, то медлить нечего. «Что это?» — спрашивали они при каждом блюде и чего-то, казалось, ожидали. Им подавали больше рыбы, но переводчик сказал, что они ждут мяса которые едят, как редкость. Отвращения они к нему не имеют, напротив, очень любят. Они едят только потому, что не велено за недостатком скота, который употребляется на работы. У нас из мясных блюд приготовлен был для них нарочно пилав из баранины, ветчина и, кажется, только. Говядины на фрегате в то время не было. Прочие блюда были из рыбы или живности. Они с удовольствием ели баранину, особенно четвертой полномочной. Кончив тарелку, он подал ее человеку сам. Знак, что желает повторения. Скатерти, салфетки, солонки. Все обращало их внимание. И надо было отдать им справедливость, они так пригляделись к нашему порядку, что едва можно было заметить разницу, Между ними и европейцами. Только один из них, Кавадзи, на минуту придержался японского обычая. Подали какое-то жидкое пирожное, вроде крема с бисквитами. Он попробовал. Должно быть, ему понравилось. Он вынул из кармана бумажку, переложил в нее все, что осталось на тарелке, стиснул и спрятал за пазуху. «Не подумайте, что я беру это для какой-нибудь красавицы», — заметил он. «Нет, это для своих подчиненных». При этом случай разговор незаметно перешел к женщинам. Японцы впали было в легкий цинизм. Они, как все азиатские народы, преданы чувственности. Не скрывают и не преследуют этой слабости. Если хотите узнать об этом что-нибудь подробнее, прочтите Кемпфера или Тунберга. Последний посвятил этому целую главу в своем путешествии. Я не был внутри Японии и не жил с японцами, и потому мог только кое-что уловить из их разговоров об этом предмете. Я и Пассиет беспрестанно выходили из-за стола, то подлить им шампанского, то показать, как надо есть какое-нибудь блюдо или растолковать, из чего оно приготовлено. Они смущались нашей вежливостью и внимательностью и не знали, как благодарить. Пили они умеренно. Они пробовали с большим любопытством вино, отпивая понемногу, но бокала не доканчивали, кроме, однако ж, четвертого полномочного. Мужчины рослого и полного. Тот выпил бокала четыре. Им намекнули было о деле, о завтрашнем свидании. Но полномочные отвечали, что они увлеклись нашим праздником, сделанным им приемом и приятной беседой, а о деле и забыли совсем. Переводчики ползали по полу. Напрасно я приглашал их в другую комнату. Они и руками, и ногами уклонились от обеда, как отдела совершенно невозможного в присутствии «гроутенхерен» — важных особ. Но у них в горле пересохло. Кичибе вертелся на полу во все стороны, как будто его кругом рвали собаки. «Хи! Хи!» — беспрестанно откликался он то тому, то другому. Под конец обеда, в котором не участвовал, он совсем охрип и осовел. Я налил ему и Эйноски по бокалу шампанского. Они стали блат некиваться и от этого. Но Кавадзе махнул рукой, и они, поклонившись ему до земли, выпили с жадностью. Потом обратили признательный взгляд ко мне и подняли бокалы ко лбу, знак благодарности.